В хода деятельности земских собраний о восстановлении розги горячие и многочисленные дебаты этого вопроса являются фактом крайне характерным и знаменательным для нашего времени. Как известно, в Западной Европе теперь находится немало защитников телесного наказания. По-видимому, это течение нашло себе отклик и в России. Наши розголюбы опять подняли голову и с прежней энергией, но, к счастью, не всегда без прежнего успеха, затянули свою старую песню. Меньшиков утверждает, что повсеместное возбуждение вопроса о телесных наказаниях есть просто-напросто требование возвращения к рабству. Он доказывает далее, насколько это рабство необходимо. Как показывает опыт борьбы с хулиганством в просвещённых странах, телесное наказание действует на негодяев благотворно. Оно как бы восстанавливает ослабленные у них задерживающие центры мозга. Страх боли и стыд наказания впервые заставляет негодяя воздержаться от дурного поступка. Затем ещё раз воздержаться ещё. Повторные в случае нужды наказания влекут за собой повторные упражнения негодяя в искусстве сдерживать себя, и эта нравственная гимнастика увенчивается наконец успехом. Неделение дурного постепенно входит в привычку, затем в стойкую потребность, и хулиган, если он не прирождённый преступник, становится порядочным человеком. Для натур неуравновешенных, склонных к преступности, телесные наказания есть могучее исправительное средство, хотя и далёкое, конечно, от того, чтобы быть панацеей. Неделение относительно порока должно культивироваться некоторым насилием, и если последнее является актом благородной и просвещённой воли, какою должна быть государственная власть, то погибающий человек спасён. Так как подавляющее большинство народной вольницы — неприрожденные преступники, а нравственно одичавшие люди, то и телесное наказание явилось бы для них спасительным.